Глава тринадцатая. Планирование побега и отеческие предложения. На закате Ордай поднялся на стену, туда, где прошло его свидание с бригантой. Сел на нагретые за день камни и стал ждать, глядя на дорожку, вызолоченную на морской воде падающим за море солнцем. Вечер был, как обычно, здесь. Море лежало внизу все больше темнеющей громадой, сдержанно ракатало, как огромный сытый зверь. Ветер с моря, который в это время дул всегда, приятно ласкал лицо и шевелил волосы. Ордай обожал этот ветер, с ним так легко дышалось, и еще он каждый раз напоминал шалу. Оранжевое солнце исчезало за горизонтом, подбирая за собой свою золотую дорожку, чтобы было что растереть в следующий раз. И чем темнее становилось кругом, тем больше в душе Ардая росла тревога, вытесняя прочие мысли. Если дочка бриганты не сможет выбраться из замка, Невредимый добраться до безопасного места, он не простит себе этого. Он доверил маленькой девочке спасаться самостоятельно с помощью какой-то дельфы и даже помнится, обрадовался, что она способна обойтись без него. Достойно, ничего не скажешь. Альтеру искали до самого вечера. И по замку, и вокруг, стражи и слуги. Никто не мог понять, куда подевался ребенок. Шан сказал ардаю что маг пытался выведать у бриганты, где ее дочь. Но та не знала, действительно не знала. И тоже была вне себя от тревоги, плакала не переставая. Во всем замке не осталось места, которое не осмотрели бы, от башен до кухни. Даже в комнатах Ордая и Ишана побывала стража. страже. Ордай так и не понял, как девочка умудрилась спрятаться. Обнаружила какой-нибудь всеми забытый по тайной ход? К тому же она пряталась где-то в подвале, а подвала, как выяснилось, всерьез боялись и слуги, и стража. И, как Ордай не без удовольствия обнаружил, Каюб его опасался тоже. Ордай был свидетелем, как Каюб самолично отправился в подвал во главе группы стражников. И они вернулись уже через четверть часа, бледные и взволнованные, и маг такой же. Ордай с Шаном только что выбрались из другого подвального коридора, не столь углубленного, в котором нашли только сырость и крыс. Зато они смогли наблюдать слегка перекошенную физиономию всегда иронично спокойного имперского мага. На вопросы Шана маг отвечать не стал. «Здесь есть древняя садийская магия», – мимоходом пояснил Ордай у Шан. «Учитель ее использует, но до конца не понимает, а это может быть опасно». Зато эта магия направлена против самих колдунов, понимаешь? Нет, честно ответил Ардай. Понять не можешь объяснить? Понять не могу», — могу. со вздохом помотал головой. Ардай сразу подумал, белая драконица Аола смогла бы это объяснить, интересно. Как бы ее разговорить? Может быть, Аола много чего могла бы. Много важного без чего он теперь как без рук. Но в этот час, когда таял последний свет уходящего дня. Самым важным было убедиться, что у маленькой садики все хорошо. Дельфа по кличке Юна не подвела Альтеру. Вскоре после заката, когда чернота вокруг совсем сгустилась и море внизу превратилось в огромную черную пропасть, он услышал голос девочки. «Лир я уже на маяке. Все в порядке. Скажи об этом маме». Беззвучный голос прозвучал в его сознании отчетливо, но это не было похоже на крик. Это был громкий голос. Так спокойно и уверенно Мена говорила с драконами в ущелье. «Ты молодец», — сказал он, стараясь говорить для нее. «Ты просто умница. Не ходи в город и не показывайся никому». Ощущение того, что он говорил именно для Альтеры, что слышать будет только она одна, было слишком неясным и зыбким, чтобы он мог быть уверен. Поэтому он с трепетом ожидал ответа. И дождался. «Я поняла, Лерардай». «Можно говорить и для того, кто рядом». «Можно для того, кто далеко?» Интересно, какой предел для этого голоса? «Можно крикнуть для тех, кто сейчас в драконьих горах?» «Нет, конечно нет», — тут же ответил он сам себе. «Это уже слишком». «До свидания, Альтера». «До свидания». Вернувшись, он нашел свою комнату запертой, а у двери стоял стражник. «Тебе приказано перейти в другую комнату, Дальконт?» «Зачем?» «Это приказ Лиракаюба. «Хорошо. В другую, так в другую. В какую?» Он пожал плечами. «Ступай за мной, Лир». Пока шел за стражником, невольно подумалось, что... Хоть бы эта другая комната оказалась не тюремным казематом. Но нет, просто комната этажом ниже, просторная и светлая, не хуже прежней. «Переоденься, Дальконд, – верил стражник. «Не понял. Хотя чего непонятного?» Полный комплект одежды лежал на кровати, а рядом стояли новые сапоги. «Все до нитки, господин Дальконт», — пробугнил стражник. «Приказ Лиромага. Все, что на тебе, клади сюда», — он показал на пол. Что ж, только кольцо шало стоило беспокойство. Маленькое кольцо, которое всегда лежало в жилетном кармане. Но оно особое, не потеряется. Орда, не торопясь, снял и побросал под ноги стражнику все, что на нем было. Также не спеша надел новое. Ношеное стражник сгреб и унес. Ардай вышел вслед за ним, поднялся на открытую галерею, и только там решился проверить карманы. В жилетных, в рубашечных... Ничего. Он похолодел, но продолжал ощупывать себя всего, и вдруг обнаружил кольцо не в кармане, а за поясом, в складке рубашки. Перевел дух и спрятал кольцо в кармашек. Была бы она сама, как это кольцо. Где она, наконец, рыжая ведьмочка? Добыть ключ от комнаты, в которой заперта Бина, заморочить стражу? Я ведь это должно быть несложно. А вот ему... Но что толком горевать? Только бы с самой Шалой вдобавок не случилось бед. Она же всегда его находила рано или поздно, потому что у него ее кольцо. А теперь... В сущности ответ напрашивался простой. Каюб защитил это место. Спрятал так, что Шала с помощью своего колдовства не может его отыскать. Других объяснений придумать не получалось. А это может означать следующее. Как только Ордай выберется на побережье, Шала его найдет. И тогда, может статься, ему не придется добираться до Драконьих гор несколько недель, Шао сумеет доставить их быстро. А если так, то и корма для Бины много не понадобится, а ведь в его положении лишний груз — это лишняя сложность. Еще, возможно, вот что. Как только они выберутся туда, где не действует наложенная Каюбом защита, их с Биной обнаружат драконы или колдуны, а скорее и те, и другие разом. И хорошо бы он сумел внятно объяснить колдунам или драконам, кто там ему встретится, что это он спасает драконёнка и возвращает его в драконьи горы, а не что-нибудь наоборот. Все упирается в то, чтобы похитить у Каюба Бину. А такой вариант, как просто сбежать самому, сначала пробравшись в город, или попросив у Альтеры помощи ее Дельфа, добраться до Диана, объяснить ему, где драконы, на это уйдут недели будет разрушен не только четвертый город, но и пятый. Однако и это неважно, Если можно считать неважным, гибель двух и цванских городов. Важно, что Каюб наверняка перепрячет драконов. Демон знает, как он управляется, но похоже перемещение огромных драконов не является для него неразрешимой задачей. И во всяком случае, Каюб знает приемы, которые не позволяют колдунам обнаружить это место. А если бы Ардайк, к примеру, погиб? То есть убедительно инсценировал собственную смерть, так чтобы у Каюба не осталось сомнений и сбежал на побережье? Тогда Каюбу не было бы нужды прибегать к дополнительным мерам, но кто знает, что уже имеющихся недостаточно. Возможно, если объяснить Дьяну, где находится замок, тот найдет способ справиться с магическими ухищрениями Каюба. Горные колдуны ведь тоже что-то могут, недаром маги их опасаются. Но вот объяснить всю Дьяну так, чтобы он поверил, после всего, наверное, это будет очень непросто. Во всяком случае, Ордай откровенно страшился таких вот объяснений с саддийским князем. Другое дело, если с ним будет Бина. Итак, лучшее развитие событий Это сбежать с Биной, добраться до побережья, там встретиться с Шалой, которая поможет быстро оказаться в Содде. Тогда сбудется предчувствие гадалки, то есть Альдерин не будет разрушен. И остальные города по списку тоже. А Дьян неужели не наградит Ардая и Эстерела хотя бы свободой, пусть даже вопреки своим обычаям? Зато его врагом станет имперский маг. Кажется, это тот самый случай, когда не стоит загадывать далеко. Отнять у Каюба драконёнка – вот первейшая задача на утро за завтраком шанс со спокойной улыбкой сообщил даю что одежду и комнату поменяли всем кто хотя бы вскользь имел дело с бригантой есть такая магия у колдунов позволяющая спрятать человека пояснил он туманно посадить в чей-нибудь карман пошутил ордай вроде того подтвердил шан серьезно я знаешь не очень в этом разбираюсь погоди а кого подозревают саму бриганту что ли удивился Ардай. разве не выяснили уже что она ничего не умеет «Вроде так, но, знаешь, с садийцами ни в чем нельзя быть уверенным», вздохнул Шан. «Она все равно может оказаться обманщицей. И еще колдуны иногда пользуются своей магией неосознанно. Она же у них в крови. Это если бы как бриганта сама дочку спрятала, но этого не знает». «Это слишком», — не поверил Ордей. И подумал, не многовато ли сказок, придумано о колдунах? Конечно, Каюбу можно посочувствовать. Как объяснишь совершенно непонятное исчезновение девочки, которая на самом деле всего лишь выбралась из замка с помощью потайного хода? И вообще странно, что Каюб с его немалыми магическими способностями не исследует этот замок досконально, чтобы выяснить все его секреты до последнего. Не может? Это единственное объяснение. Замок не во всем подвластен Каюбу. Однако именно здесь он проворачивает свои делишки. Почему? А вскоре? Гуляя с Биной по пляжу, они нашли маленькую тряпичную куклу с фарфоровой головкой. Точнее, нашел Кабут. Кукла лежала на песке на самой границе прибоя и казалась кучкой ярких тряпок. Кабут выжил воду из куклы, повертел в руках, сказал уверенно. «Это девчонки. Я помню. Все время с ней таскалась». Шан протянул было руку, но тут же опустил, не решаясь прикоснуться к находке. «Это надо магу передать как можно скорее», — сказал он. «Точно», — поддержал Ордай. Вдруг девчонка в нее превратилась. Кабут недовольно зыркнул на них, но послушался и рысцой припустил к замковым воротам, чтобы лично доставить куклу хозяину. Вывод, к которому пришел Каюба, смотрев тряпичного человечка, был тем не менее прост, и скоро по замку пополз шепоток, что дочь бриганты утонула, спрятавшись незадолго до прилива в одном из затопляемых коридоров лабиринта. «Их несколько», — тут же пронялся просвещать Ордай Шам. Четыре или пять выходов к морю открываются во время отлива, но они никуда не ведут, попасть через них в замок невозможно. Странно, что Ардай считал иначе, когда вспоминал увиденную тем особым зрением затейливую пут внизу коридоров. Может быть, он и ошибался, конечно. Ужасная потеря, добавил Шан. Учителю дручон, это ведь был не просто ребенок, а ребенок с садийской кровью. Одна надежда, что он немного смутился, что бриганта родит еще. Ты же понимаешь. Орда понимал. Красавица-горожанка, жена-моряка разом стала всего лишь племенной особью, способной производить детишек с аддийской кровью. Хотя, конечно, не всего лишь. Наверняка у Каюба на нее и другие виды. Может, эта девочка смогла бы приручить дракона? Продолжал Шан. А что, запросто? Ты только не обижайся. Может, для этого все же нужны особые способности? Нет, я понимаю, что их можно пробовать развивать. Ты старайся, это важно. «Спасибо, друг», — ухмыльнулся Ордай. «Буду стараться». «Знаешь, непонятно, ведь в плену у Каюбы уже перебывало полно саддеек. Почему у него нет кучи саддейских детишек?» «Щеки Шана налились малиновым. Надо же, какой стеснительный!» «Драконий камень мешает колдуньям забеременеть», — пояснил он. «А без камня принудить их невозможно. Никак невозможно, только драконьим камнем. Потому саддейская кровь так дорога». Учителя он на все время нужна для опытов. Он покупал за золото. О демоны! пробормотал Ардай. Вот от чего значит он избавил алину дьянну Если я правильно понял, садиться в плену у магов долго не живут, уточнил он. Да, в общем, не стал отрицать Шан. Но знаешь, они в основном сами виноваты. Я так и думал, согласился Ардай. Они. Кто же еще? Послушай, а ведь драконов-то нет, некого приручать. Только бина, и все. Белая не в счет, дурень Борах про него вообще молчу. Так зачем все это возня с колдунами и опыты с их кровью? Ну как же?» Шам взглянул на него, как на умственно ущербного. «Наука — это очень важно, чтобы понять садийскую магию. А приручать драконы есть!» Он понизил голос. «Только не здесь. Мало, да и они дорогие очень, но это не вопрос. Они точно есть!» «Где?» — вскинулся Ардай. Шан вздохнул. Этого не знаю. Учитель знает, и другие высшие маги. Главное есть, но подчинить их по-настоящему никому не удавалось. В этом вся проблема. День прошел. Второй, третий, четвертый. Дни эти были похожи один на другой, как братья-близнецы. По утрам, по прохладе, тренировка со стражей, упражнения с мечом. Это Ордейс похватился, что нельзя терять навыки, нужно тренироваться, и сказал об этом Каюбу. Тот не возражал. Дескать, надо тебе так тренируйся. Напомнила еще правда, что надо записывать в дневник наблюдения Забины и свои мысли насчет ее приручения. Это для Ардая было тяжелее всего. Что писать? То ли дело тренировки с мечом, они были хороши и сами по себе, а после того, как в учебном поединке Ардай трижды достал мечом капитана замковой стражи, отношение к нему стражников приятно переменилось. А капитан, тот кажется, впервые посмотрел на него осмысленно, и даже поинтересовался откуда родом, как зовут. Они все так же приходили к Бине втроем. Он, Шан и Кабут. Ключи были лишь у Кабута. Ключи эти Кабут носил на шее, на цепочке. Еще ключи были у служителей, но завладеть ими казалось так же сложно. Раз Ордай сделал попытку, чтобы посмотреть, что будет, Кабут, отпирая замок, каждый раз снимал цепочку с ключами с шеи. Ордай попросил взглянуть. Интересные ключи. У нас таких не было. Ордай с небрежным любопытством вертел в пальцы плоские ключики. Все верно. У них в доме не было этих мудреных замков. Хватало обычных. От кого в варге запираться именю истереллу? Но видел он такие, конечно, тысячу раз. Они стояли между дверью и винтовой лестницей, а напротив маленькое окошко. Совсем маленькое. За окошком пропасть. Там камни внизу, которые во время прилива методично долбит морской прибой. Попасть в это окошко ключами кому как, но ему запросто. Какие они легенькие. Он раскрутил на пальце цепочку и... Раз швырнул в окошко. Шан охнул от неожиданности. Ардай тоже постарался изобразить испуг и раскаяние. Прости, сказал он, я найду, не сомневайся, там не глубоко, я найду прямо сейчас. А про себя подумал, уж он постарается, плевать на прибой, на все, он найдет. Но об этом никто не узнает, а он будет продолжать каяться. Да погоди, я постараюсь помочь, сказал Шан. Мне же проще. Вот сейчас настроюсь. Добрый друг Шан всегда готов помочь и подставить плечо. Приступнуть его на время, чтобы не лез куда не просят. Так же нечаянно, как ключи в полет отправил. Все равно маг вылечит. Только, конечно, это уже не сегодня. Благодарю, но зачем? Тебе же еще магическая тренировка предстоит, береги силы. Спорим, сам достану. Принялся возражать Орда и хоть уже понял, что ничего на этот раз не выйдет. В крайнем случае ключи найдет сам Каюб с помощью магии. Да бросьте вы, Дальконты. — ухмыльнулся Кабут. — Это все ерунда. Он щелкнул пальцами и через десяток секунд ему в ладонь с легким звоном шмякнулись мокрые ключи. — Вот и все, Дальконты! — Кабут высоко посмотрел на парней. Лирмак позаботился. — Никто не может потерять ключи. — Значит, все еще хуже. — Как же вызволить Бину? Ордай уже перенес вниз в подвал половину бочонка с кормом в длинных узких парусиновых мешочках, которые стащил на кухне. Это оказалось просто. Он спрятал их в потайном коридоре, ведущем на восточную сторону замка, в том, что показала ему бриганта. Каждый вечер он обменивался парой слов с Альтерой. «Как то спросил у нее, трудно ли достать лодку, чтобы добраться до побережья?» «А зачем доставать?» — ответила Альтера. «Лодка есть у дяди Вэля. Он отвезет тебя». «А если я буду не один?» «Ты будешь с мамой». Нет, я. Он отчаянно колебался, но. Ты только представь, а если я буду с маленьким, очень маленьким драконом? Это совсем малыш. Он недавно родился и совсем не опасен. Но если вернуть его колдунам, они перестанут разрушать города и империи, и они отблагодарят вас. Они могут дать много золота твоему отцу, например, и дяде Велю. Про золото он добавил наугад, но почему нет? Наверняка Дьян мелочиться не станет. Я говорила дяде Велю про драконов. Он совсем мне не верит. Он говорит, что это у меня наваждение из-за замка. Но все слуги знают про драконов, а когда уходят из замка, сразу забывают. Позже она сама заговорила об этом. Лирардай, дядя Вэль сказал, что если там и правда есть драконёнок, то он поможет тебе увести его и спрятать, чтобы вернуть колдунам. Он сказал, что это очень плохо обманывать колдунов, которые всегда соблюдают договор. От этого могут быть разные несчастья для наших островов. Ты можешь уплыть из замка ночью на маминой лодке, и я попрошу Юну помочь тебе. Ты ведь не умеешь грести веслами. Это трудно, если не умеешь. Спасибо, Альтера. Наверное, мы так и сделаем. Это было даже слишком хорошо. Так хорошо, что даже внушало некоторую тревогу. Но в конце концов, почему он решил, что все здесь должны быть против него? Так не бывает. Вот этот старый моряк дядя Вэль на его стороне. Значит, все может получиться. Но как выкрасть Бину? Когда быть наконец, этот проклятый ключ?» «Ключ, ключ, ключ!» «Ключ, демоны леса и гор!» «Или тут уместнее вспоминать демонов моря?» «Ключ!» В одну из ночей ему приснился сон. Он сидел на траве возле их дома в варге и пытался открыть материну шкатулку с нитками и всякой всячиной для шитья. Но открывал странно, перевернув вверх дном и отколупывая ногтями донышко. Рядом сидела Шала и спокойно, без обычной своей насмешливости, наблюдала за его бесплодными стараниями. Тут же стояла мать и смотрела с недоумением. Наконец мать сказала. «Сынок, она открывается с другой стороны. Разве ты не помнишь?» Он проснулся в холодном поту. «Не надо быть знахаркой, чтобы разгадать такой сон. Это значит, что решение задачки совсем не там, где он ищет. Ключ добывать бесполезно, надо действовать иначе». Это ему и без сна приходило в голову. А иначе... как? Как забраться в башню к Бине, минуя лестницу и дверь? Нужно быть птицей. Впрочем, к этой башне примыкали целых три стены, одна из них соединяла башню с залом драконов. От этой стены до оконца вели то ли наполовину сбитые ступени, то ли просто камни. Нет, все-таки когда-то это были ступени, но идти по ним сейчас... Лучше уж быть птицей. Еще он разглядел отверстие в стене над ступенями. Когда-то должно быть там было что-то, позволяющее держаться. Перила или просто железные штыри. Пожалуй, он смог бы. Он же не боится высоты. Если попасть на стену и ветер будет удачный, то его будет прижимать к башне, а не срывать с нее. Да, он мог бы подняться даже по этим корявым ступеням, хватаясь пальцами за выступы кладки и за эти дырки. Может получиться. Но как попасть на стену? Оказалось, никак. Там, где мог быть выход на стену, он нашел каменную кладку, по виду более позднюю, чем стены. Замок перестраивал какой-то идиот, если, конечно, ему специально не понадобились стены, на которые невозможно попасть. А Ола с каждым днем выглядела хуже. Ордай пытался с ней разговаривать ежедневно. Иногда задавал вопросы про Бину, про магию, спящую в здешних подвалах, или просто рассказывал про Бину. Табут уже не выговаривал ему за то, что он подходил к Белой близко, наверное, перестал считать опасной. Всякий раз результат был один. Драконица молчала. Но она слышала, Ордай был уверен. Иногда ему казалось, что он слышит чувства белой. Всякий раз это были горечь и волнение. Один раз он попросил прямо. «Если можешь, подскажи, как сбежать с твоим драконенком. Я хочу вернуть его в Содду. Может быть, магия замка, которой боится каюп помогла бы мне?» Это был единственный раз, когда белая открыла глаза. Просто пристально посмотрела на ардая не опять опустила тяжелые веки. И все. Они регулярно седлали Бороха, заново приучая Куприже. Готовились поднять его в воздух, маг настаивал на этом. Ордай откровенно боялся и за себя, и за дракона. Кажется, Кабут просек это и поглядывал на парня с презрением, и даже доложил Каюбу, после чего Мак вызвал Ордая и в отеческой манере заверил, что опасности нет, благодаря его новым магическим приемам. Однако Уприрс с шадом превращала и без того не слишком ладного дракона в калеку, чего не понимал, кроме Ардая никто. Ардай не просто понимал. Чувствовал это всеми своими костями. Но ему придется взлететь на Борохе, если не удастся сбежать раньше. Бриганта... Ну как же забыть бриганту? А они именно что словно-то забыли. Ардай даже не смог узнать, в каком месте огромного замка она спрятана. Но вот о том, что планы Каюба насчет бриганта, или, так скажем, некоторая толика этих планов, может касаться и его лично, он даже не подумал. А ведь мог бы. Однажды после ужина Мак пригласил его к себе. Как обычно, предложил сесть. Он улыбался уголками губ и опять был похож на доброго дядюшку. «Я тобой доволен, Эстерел», — сказал он. «Ты оправдываешь мои лучшие надежды». «Благодарю, Лермак». «Но знаешь ли, мой дорогой, здесь ты под моим покровительством. Я обязан заботиться о тебе как отец». А был бы ты моим сыном, не смущайся, ты ведь не маг и никогда не посвятишь себя ничему такому, что требовало бы телесных ограничений. Ну так и к чему тогда тебе ограничения? лермак Ардай все еще не понимал. Каюб продолжал все с той же мягкой улыбкой. Если бы ты был моим сыном, я предложил бы жене или экономке присмотреть для тебя подходящую молодую женщину. Хорошенькую и обязательно замужнюю. Муж ее получает серебро, а ты компанию в постели, и свадьба, с кем попала, уже не кажется тебе таким уже желанным делом. Ты выбираешь себе невесту не торопясь и разумно. Так обычно делается, мой дорогой, и попробуй найти знатного имения, у которого старший сын не бастард. А в твоем случае все проще. Бриганта восхитительная женщина, она тебе нравится, а с ее семьей, считай, все улажено. Значит, решено. Ордай потрясенно молчал. Думал... «Вот так влип!» И главное, сам виноват, объяснял свое внимание к бриганте мужским интересам. А теперь как быть? А ведь он и не помышлял о том, что она может стать его любовницей. Особенно с благословения Каюба. Да, она молодая и красивая. Да, она ему нравится немножко. Она кому угодно понравилась бы. Но такая связь, она ради ребенка с садистской кровью, который нужен Каюбу. Да ни за что на свете. Маг терпеливо ждал, приподняв бровь и все так же чуть-чуть улыбаясь. Он и нарушил молчание. «Интересно наблюдать за сменой выражений на твоем лице, Эстерелл. Как я понял, ты не обрадовался. В чем дело?» «Я не могу, Лермак». «В чем дело?» — повторил Каюп участливо. «Ты не здоров?» «Нет, я здоров. Я не хочу». «Не хочешь? Это мне совсем непонятно». Тебе восемнадцать, ты прекрасно развит, у тебя кровь должна кипеть, и тебе нравится эта женщина, так ведь? Я ведь не знал, что она колдунья, господин Мак. Нашелся ардей И что? Колдуньи такие же женщины, как и все прочие. Твой отец мог бы тебе это подтвердить. А, про первую жену отца это лишь сплетни, Лир Мак. Ардай бросала то в жар, в холод. Проклятый Мак! «Да нет, не сплетни», — Каюб усмехнулся. «Это чистая правда. Я, конечно, верю, что бриганта могла бы разонравиться по этой причине кому-нибудь, но не из из Приграничья. Что на самом деле заставляет тебя отказаться от моего предложения?» «Эх, была не была». «Я понимаю, что тебе нужен ребенок от бриганта, Лирмак», — Ардай посмотрел в глаза Каюбу. А мне ты ее предложил, потому что у меня есть садийская кровь, и это увеличит ее количество в ребенке. Но я не могу так. Каждый ему сын, который родится когда-нибудь, он будет моим, а родится не ради того, чтобы ты имел садийскую кровь для своих дел. Хм. Мак откинулся на спинку кресла. Значит, ты так к этому относишься? Напрасно, поверь. Кажется, он был удивлен. Он встал, прошелся по комнате, остановился возле Ордая. Кровь, говоришь? Да, кровь имеет значение. Вы с бригантой оба саддийцы в той или иной степени с неразвитыми способностями к саддийской магии. И ваш ребенок получит те же зачатки способностей. Если развивать их с детских лет, интересный результат обеспечен. Видишь ли, ты слышал, конечно, что классическая магия во многом основана на саддийской. В то же время никакой маг не подступится к саддийской магии, если он не саддеец. устойчивость саддийцев и большинству магических приемов тоже не имеет внятного объяснения. Загадки и противоречия, вот так-то. Он опять сделал круг по комнате, не переставая говорить. Кровь для моих дел, значит. Пойми, я не чудовище, которое ест на завтрак с младенцев. Если мне нужна кровь для экспериментов, я чаще использую свою. Вот, смотри. Орда не заметил, как в руке Каюба оказалась тонкая стеклянная трубочка. Маг прижал ее к запястью, и трубочка сама по себе, безо всяких проколов кожи, начала наполняться темно-красной жидкостью. Это не больно. Каю улыбнулся и отложил трубочку. «А если мне нужна кровь молодой девственницы, я обычно обращаюсь к старшей дочери. По крайней мере, в ней я уверен. Да, я использую и другую кровь, всякий раз за плату. И кровь садийцев тоже. Она самая дорогая. Видишь ли, кровь любая, нужна не так часто и в малом количестве. А ты думал ведрами?» Ордай не нашелся, что ответить. «Теперь, что касается ребенка-бриганты». Его не ждет никаких кошмаров, которые ты можешь, боюсь, вообразить. Его будет воспитывать мать и отец, разумеется, если пожелает. Чаще отцы не утруждаются воспитанием бастардов, но кто им запретит? Конечно, я буду принимать участие в его воспитании и обучении, наблюдать за его развитием. По-твоему, это принесет вред? Я весьма влиятельный человек, с большими возможностями, тебе это известно. Если будет мальчик, я обеспечу ему блестящее будущее, карьеру при дворе и где угодно, военную, дипломатическую. Если, конечно, он не проявит отчетливых магических способностей. Что в этом тебе не нравится? Я сам родился бастардом, — сказал Ардай, И мне повезло, что я им не остался. Хм. Макс цепил пальцы домиком и с интересом посмотрел на Ардая. Но тот молчал, и Макс заговорил вновь. Конечно, твоя садистская кровь важна. Проще всего было бы вернуть эту женщину мужу, немного позаботившись о том, чтобы его рвение после долгой разлуки принесло результат. Это несложно. И неужели ты думаешь, что после я не смогу заполучить ребенка? Но мне действительно нужно, чтобы ребенок был твоим. И, как известно нам обоим, я не могу повлиять на тебя с помощью магических воздействий. Ты знаешь? Не удержался Ордай. Конечно! Рассмеялся Каюб. Чтобы быть внимательным человеком, не надо быть магом. Итак, я готов предложить разумную награду. Я ведь знаю, что одно из твоих желаний — полный контроль над драконенком, верно? Так вот, как будто шам попадут под твое начало, а ты получишь свой собственный комплект ключей и сможешь заходить к драконам, когда сочтешь нужным. у ушам своим не верил. И еще отпуск домой на пару недель, но не больше. Я считаю, что прерывать ваши занятия надолго не стоит. Что скажешь? О, демоны. А Каюб худший из них. Ардай покачал головой. «Я не могу, Лермак. Прости. Хотя... Позволь мне подумать». «Конечно», — усмехнулся Каюб. «Невероятно. Я предлагаю тебе награду за то, что само по себе явилось бы наградой для многих. Представь, если я предложу это Кабуту. И помни, что ты в начале большого пути». Мак говорил мягко и одновременно весомо. «Я сказал, что достанется ребенку бриганты. Тебе доступно не меньше. Карьера в гвардии или при дворе?» Во всех отношениях удачная женитьба, на девушке семья, которая при обычном раскладе и слышит, не захочет об Эстерелле из приграничья. Это если ты и моя дочь Кантана не понравитесь друг другу. Мак тонко улыбнулся. Еще на твоем месте я поразмыслил бы об дипломатическом поприще. У тебя есть наблюдательность, острые ум и склонность находить выход из сложных ситуаций, важные для дипломата качества. К сожалению, отец не готовил тебя, но это поправимо. Всего лишь два-три года в имперской академии. В этой академии учились министры империи. Ты понимаешь меня? Да, Лир. Все это ты получишь за верную службу Эдсване под моим руководством. А теперь иди и думай.